Глава 35. Что ж, картина медленно, но прояснялась. Алекс вырос и стал грёбаным детективом, как всегда того и хотел. А я ведь искал о нём информацию и вчера, и сегодня, и не нашёл практически ничего. По запросу Александр Тал полное молчание, да какие-то старые материалы о победах на школьных соревнованиях. Даже странно, как для сына бывшего мэра и шурина нынешнего владельца города. Теперь раскрылась и эта загадка. Краин слишком дорожит своими секретами, чтобы Алекс давал интервью. А ведь, пожалуй, знай я вчера, что Алекс занимает подобную должность, ещё с вечера бы начал готовиться к этой встрече. Теперь я буквально видел, как он приходит в опустевшую штаб-квартиру Grizzly, как говорит с потрясённой Умкой, вызнавая всё, что можно, а затем пускает ей пулю в лоб. Видел, как он быстро избавляется от жёстких дисков и серверов. Без особых церемоний, потому что знает, что я уже скоро буду здесь. Оставался лишь один вопрос: зачем он вообще пошёл на такие меры, чтобы скрыть свою находку? Но и тут ответ напрашивался сам собой. Там на крыше я не знал, враг это сделал или союзник, и чего он хочет. Теперь всё стало ясно и просто, как дважды два. Как я думаю, я выдержал долгий взгляд Алекса, и тот снова отвёл глаза. В узкой подворотне стояла полная тишина, и в моменты нашего молчания её нарушали лишь гул громоздкого кондиционера на стене да капанье конденсата. Я вот думаю, что ты, мудак, имеешь наглость предположить, будто я стану в чём-то тебе помогать. Артур, я понимаю, не дав ему даже окончить фразу, я выставил перед собой указательный палец и криво улыбнулся. Нет, нет, нет, Алекс. Ты не понимаешь. Ты не понимаешь, что прежде, чем о чём-либо меня просить, тебе нужно назвать мне хотя бы одну причину, по которой я не должен вкатать тебя в асфальт прямо здесь и сейчас. Я уставился на пытающегося спрятать свой взгляд по углам Алекса и заметь, долго ждать я не стану. Неожиданностью даже для меня было то, насколько внутренне неприятно давались мне эти слова, как будто переступаешь через себя. Все же былая дружба никуда не делась из моей памяти, и, пожалуй, Алекс сейчас был единственным живым человеком, смерть которого вызвала бы во мне что-то, кроме равнодушного пожимания плечами. Но, как показала практика, не следует думать об окружающих лучше, чем они есть. Даже о бывших лучших друзьях. Алекс мне враг, или во всяком случае не друг, уже очень давно. Что бы ему ни было нужно, исходит он из своих интересов, И точно не будет церемонится, если ради них придётся мной пожертвовать. Алекс, кажется, что-то сосредоточенно обдумывал. Пару раз он уже открыл рот, но в итоге так и не решился сказать ни слова. Герда молча переводила взгляд с одного из нас на другого, пытаясь по всей видимости сообразить, к чему выведет этот разговор и что делать ей. Но, по счастью, ей хватало ума не вмешиваться. Пока Я нетерпеливо хрустнул костяшками пальцев, сухо поглядывая на него. Считать, что его действия направлены мне на благо, по меньшей мере наивно. Разумеется, им руководят свои интересы. Какие именно, вот это мне и хочется выяснить, как и то, кто ещё уже знает о моём возвращении. Итак, Алекс, я кинул на него очередной взгляд. Тот бегло посмотрел на Герду, затем на меня. Я люблю сестру Наконец решился он. «Ты и сам это знаешь». Я медленно приподнял бровь. «И?» «Ты был уже мертв. И что оставалось мне?» Я тяжело вздохнул. «Как же сложно, когда люди уходят от элементарных вопросов. Вместо того, чтобы просто ответить, ходят вокруг да около, пытаются давить на жалость и так далее». «Я ведь не просил тебя мстить за меня», — отозвался я. «Не просил устраивать виндетту в поисках злодеев». Но вот просто не допустить того, что случилось после, ты мог. Алекс снова открыл рот и замер, не решаясь возразить. Мог, мог, кивнул я. Может быть, ты не исправил бы всего, но ты мог сделать хоть что-нибудь, Алекс. Именно поэтому я сейчас и нашёл тебя. Он смотрел практически в асфальт. И именно поэтому о тебе по-прежнему никто не знает, несмотря на то, что ты уже дважды попадал на передавицы. Ну, вот и прямой ответ на вопрос про умку. Да, хотелось бы верить, что обо мне действительно больше никто не знает, но если уж меня начало грызть паранойя, то она продолжала до конца. С какого момента он уже упал на мой след? Прошло всего 2 дня, вариантов немного. Нет, я вовсе не рассчитывал, что этого никогда не случится. Просто надеялся, что это произойдёт на 2-3 дня позже. Огромная фора, когда ведёшь подобную игру. А между тем, к моменту убийства Умки Алекс знал обо мне уже достаточно, чтобы выстроить целый план. Мне повезло. Но, как говорится, сила не в том, чтобы обходиться без неудач вовсе. Сила в том, чтобы даже неудачи служили кирпичиками в фундаменте будущих побед. Ещё одна очевидная мудрость. Возможно, пивнул я, но это всё никак не отвечает на вопрос о целостности твоих кишок. Уложишься в 3 минуты? Если мыслить здраво и цинично, то я был обязан убить его. Неприятно, не хочется. Пустые слова в этой ситуации. Поэтому я просто ждал, даст он мне реальную причину не делать этого или же нет. Я и не жду, что ты оставишь меня в живых из братских чувств и по старой памяти. Горько усмехнулся Алекс. Я ведь тебя знаю, Артур. Даже тогда, 20 лет назад, ты уже топтался по морали в угоду выгоде. Вот как. Я хотел бы с этим поспорить. Это ведь ты решил жениться на моей сестре из выгоды, продолжал Алекс, и в его голосе снова засквозила сильная усталость. Да и дружба со мной, разве всё дело было не в выгоде? Я сам был таким же, поэтому мы и ладили так хорошо. Вот, значит, как это всё выглядело с его стороны. Я почувствовал нечто вроде Укола обиды. Даже не думал, что мою броню можно будет так легко пробить двумя предложениями. Он и не собирался этого делать, но по тому-то слова и звучали обидно, что он сказал их искренне. Значит, по его мнению, я вытаскивал его из тумана ради выгоды. Впрочем, возражать ему и разуверять его в чём-то совершенно не обязательно. Пусть продолжает думать так, как решил сам. Я знаю тебя и знаю, что ты хочешь, Алекс покачал головой. И знаю, почему ты оставишь меня в живых пока во всяком случае. Потому что ты никогда не любил растягивать то, что можно сделать быстро. А я Его глаза блеснули, когда он поднял их на меня. А я твой лучший способ покончить с краем максимально быстро и эффективно. Значит, он уже и об этом узнал. собрал достаточной информации, сделал логические выводы. Или же я кинул взгляд на Герду. Конечно, эта идиотка уже успела рассказать ему многое, пока они добирались ко мне. Конечно, она не открыла ему никакой великой тайны. Всё равно смерти Гюнтера и Валентина говорили сами за себя. И всё же очередной крестик напротив имени Герды Кравин. Забавно, конечно, хмыкнул я. Как всё удачно совпадает. Ты столько лет служишь Крейну верной собачонкой, даже не помышляешь о том, чтобы пойти против его воли, а именно в тот день, когда мы встретились, вдруг решаешь, что пора бы Крейна умереть. Алекс явно не попадает в список людей, кому я мог бы и стал бы доверять. Он в своём роде однажды предал меня, а теперь без лишних раздумий хочет кинуть Крейна, под которым послушно жил последние два десятка лет. Хуже того, кто решился на предательство, только тот, кто решался на него уже не раз. Алекс прикрыл глаза. Глядя со стороны, можно было подумать, что он тяжело болен. Я ему будто приходилось буквально выдирать слова из горла. Прислуживал Крейну лишь по одной причине ради сестры. А что до его воли, то, возможно, ты не понимаешь, насколько большой фигурой Он стал за эти годы. Это всего лишь предлог, отмазка. Он просто не хотел ничего менять. Ему было бы невыгодно это делать. А сейчас же, как умелый брокер, он заметил намёк на выгоду и сломя голову прибежал ко мне, чтобы превратить этот намёк в реальную возможность. Вот и весь подтекст в его словах. Сын садовника, да? Я глядел Алексу прямо в лицо. Сын садовника, подтвердил он. фактически хозяин города. Один из, по крайней мере, возможно, твоё появление это буквально мой первый за 20 лет шанс вытащить Анну из этого дерьма. Я закатил глаза. Всё дело в сестре. Пусть он и продолжает твердить об этом, но нет. Его просто не устраивает быть цепной собачонкой, но своими силами Алекс ничего не может с этим поделать. Сын мэра, согласно его детской картине мира, Он должен был быть на месте Крейна, а не прислуживать ему. И ты думаешь, меня это должно волновать? Почему же? Нет. Если к Алексу ещё я испытывал смешанные чувства, то вот Анна была напрямую виновата в том, что произошло со мной и моей семьёй. Она выскочила замуж за Крейна почти сразу же после моей смерти и была с ним в то время, когда он убивал мою семью. Не надо полагать, не из-за большой любви. В общем, тот вариант, где меня лишают возможности прикончить бывшую невесту, меня совершенно не устраивал. И, кстати, интересно, с чего это Алекс так уверен, что Анна мечтает быть вытащенной из этого дерьма. Насколько я успел понять, роль жены фактического хозяина города её вполне устраивала. Впрочем, взгляд Алекса, не нашедшего что сказать, говорил сам за себя. Кажется, он верит в то, что сестра самая пострадавшая во всей этой ситуации и самая невиновная. Трудно разобедить человека, который 20 лет хотел в это верить. Это как спорить со сторонником теории заговора. Чем больше с ним споришь, тем больше он верит в свою правду. Хорошо, что я и не собирался этим заниматься. Ну ладно, кивнул я. Допустим, что я тебе поверил, допустим. И что ты предлагаешь? Только конкретно, а не общими словами вроде предлагаю убить Крейна. Разумеется, это допущение было чисто теоретическим. Я не верил ему ни на грош, пока во всяком случае. Но готов был рискнуть настолько, чтобы не убивать его прямо сейчас. В конце концов, убить я его могу и через пару минут. Пусть скажет, что предлагает. Если ты хочешь с ним разобраться, заговорил он, вновь не глядя на меня, то есть куча возможностей. Например, хотя бы сегодняшняя презентация. Презентация, кивнул я. Громкое событие с кучей охраны. Важные персоны со всего мира, плутающие военные, политики с телохранителями, камеры пресса. Так с чего ты взял, что это хорошая возможность? Говорить о том, что я сам уже рассматривал конференцию как вариант, не стоит. Ну, я всё-таки начальник службы безопасности страны, пожал Алекс плечами. У меня есть возможность и провести туда мимо охраны, возможность и пустить тебя в рабочие помещения, туда, где всё будет готовяться. Будет готовяться что? Я воспользовался его паузой. Алекс поджал губы и хмуро поглядел на меня. Одна из причин, по которой я и хочу вытащить Анну из всего этого, бросил он. Вот так запросто. Я даже не поверил. Просто скажешь, что там злое зло и ни слова конкретики. Ты так моё доверие не завоёвываешь. Увидишь и услышишь на месте, отозвался Алекс. Я, если честно, и сам-то знаю суть конкретно этой презентации только в общих контурах. Некая прорывная технология, что-то связанное с туманом и всё такое. То, что я начальник службы безопасности, ещё не означает, что мне поверят корпоративные тайны. Ты не просто начальник службы безопасности, ты член семьи, один из ближайших родственников. возразил я: "Неужели никто ничего не говорил за семейным ужином? Меня там не слишком жалуют?" жёстко фыркнул Алекс. Я поглядел на Герду, вопросительно подняв бровь. Та лишь пожала плечами. "Что? Мне тоже не говорят таких вещей. Мог бы и сам догадаться. Милые порядки у вас в семье", хмыкнул я. "Впрочем, неважно. Меня больше волнует, почему это лучшее место для расправы над Крейном, чем, допустим, его собяк?" Шутишь? Алекс посмотрел на меня. В особняке Крейнов такие системы безопасности, что даже мне будет стоить большого труда провести тебя внутрь, не оповестив всех и вся. Я молчал. Как по мне, след десятка влиятельнейших людей должен был охраняться не хуже, но, возможно, Алексу и правда виднее. Там на презентации охраны не меньше, но половина из них подчинена не Крейну, плюс все заняты проверкой друг друга. пояснил тот. «В общем, веришь или нет, но именно презентация — лучший шанс, именно потому, что там ты затеряешься в толпе прибывших». И я покачал головой. «Верю или нет?» «Отличный вопрос». Я снова покосился на Герду. «Даже чтобы выбраться из дома перед побегом, — поморщилась та, мне пришлось изворачиваться не весь как, а уж чтобы в него попасть, не поставив при этом на уши даже последнюю сторожевую псину за гранью даже моего воображения». Я пожал плечами и задумчиво поглядел на Алекса. Не думаю, что я готов согласиться на кота в мешке. Кстати, Алекс, забыл спросить, ты женат? Тот покачал головой. Дети, девушка. Я сжал кулак. Мой собеседник точно это заметил. Челюсть Алекса нервно сжалась. Кажется, он начинал понимать, к чему эти вопросы. Думай, старый друг, думай и быстро. Хорошо. Кажется, он всё же созрел для большей конкретики. Я провожу тебя на конференцию, но ты оставляешь в живых мою сестру. С Крейном делаешь что хочешь. Сегодня там будут все, проводится важная презентация. Даже я не смог докопаться до деталей. Но если ты хочешь сделать больно Крейну, то лучше места не найти. Я улыбнулся, чуть расслабляясь. Так-то лучше. Что делать с Анной и остальными, я решу по ходу. Поздравляю, старый друг. Ты выиграл себе время. Ах, да, кстати, Алекс, отпусти уже пистолет. Я ухмыльнулся. Сложно было его не заметить, по крайней мере, мне. Мужчина уже где-то минуту сжимал его в руке прямо через куртку. Алекс поднял бровь и открыл рот. В следующий раз смотри по сторонам, посоветовал я, улыбнувшись. В отличие от Герды, он ещё не видел сената, объёмной зубастой тенью выросшего у него за спиной. Всё-таки жизнь научила меня, что страх достаточно сильный мотиватор.